Шестое. Появление человека. На Земле появилось новое животное. Из центральной части африканского материка оно медленно распространялось по всей планете. Оно было еще столь немногочисленно, что при беглом обследовании его можно было и не заметить среди миллиардов живых существ, которыми кишели и море, и суша, пока еще ничто не предвещало, что оно добьется процветания или хотя бы просто выживет. В этом мире, где погибло так много более могучих животных, его судьба еще висела на волоске. За сто тысяч лет, прошедших со времени появления в Африке монолитов, Пятикантропы не придумали ничего нового, но сами они начали изменяться и выработали навыки, какими не обладало больше ни одно животное. Костяные палицы приумножили их силу и удлинили их руки. Они уже не были теперь беззащитны против хищников, с которыми им приходилось состязаться. У мелких они могли отнять добычу. а тех, что побольше, заставили остерегаться, а иногда и обращали в бегство. Крупные зубы пятикантропов постепенно становились мельче, потому что теперь они были уже не так нужны. Их кое в чем уже заменял камень с острыми гранями, которым можно было выкапывать съедобные корни, резать жесткое мясо и сухожилие. Эта новая возможность повлекла за собой неисчислимые последствия. Пятикантропам, у которых стерлись или сломались зубы, уже не грозила голодная смерть. Даже самые примитивные орудия могли продлить их жизнь на много лет. А по мере того, как становились короче клыки, менялся и весь склад их лица, Все меньше выпячивались нос и верхняя губа, менее тяжелой становилась нижняя челюсть, теперь они могли издавать ртом больше разнообразных звуков. Да, речи было еще больше миллиона лет, но первые шаги в этом направлении были уже сделаны. А потом начал меняться окружающий мир, Четырьмя могучими волнами прокатились ледниковые периоды, оставив на всей земле свой след. Гребни этих волн отстояли друг от друга на двести тысяч лет. За пределами тропиков ледники уничтожили тех, кто слишком рано покинул родину своих предков. Они смели с лица земли все живое. что не умело приспособиться к новым условиям. Когда льды отступили, не стало и многих древних представителей органической жизни, в том числе и пятикантропов. Но в отличие от других животных, они оставили потомков, они не вымерли, а преобразились. Орудия, сделанные их руками, переделали их самих. Работая дубинками и кремниевыми ножами, их руки приобретали ловкость, какой не обладал никто больше во всем животном царстве. И эта ловкость позволила им изготовлять еще более совершенные орудия, которые, в свою очередь, развивали их мозг и конечности. Это был нарастающий, самоускоряющийся процесс – и он в конечном итоге создал человека. Первые люди в точном смысле этого слова располагали орудиями, лишь немногим совершеннее тех, что были у их предков миллион лет назад. Но пользовались ими уже гораздо искуснее. Кроме того, неведомо когда, в незапамятные времена, они изобрели Самое важное орудие – незримое и неосязаемое. Они научились говорить и тем самым добились первой великой победы над временем. Теперь каждое поколение получило возможность передавать свои знания и опыт следующему, молодому, и каждый новый век – становился обладателем всего открытого и познанного предыдущими. В отличие от животных, которым было ведомо только настоящее, человек обрел прошлое и начинал искать пути к достижению будущего. Постепенно он учился также использовать силы природы. Подчинив себе огонь, он заложил основы первичной технологии – и высоко поднялся над миром животных, из которого вышел сам. Прошло время, и камень сменился бронзой, бронза — железом. На смену охоте пришло земледелие. Выросшее из стаи племя положило начало селению. Селения разрастались в города. Человек научился увековечивать речь знаками на камне. Затем на глине, затем на папирусе. Потом он придумал философию и религию и заселил небо богами. Тело его становилось всё беззащитней, а орудия нападения все более устрашающими. Пуская в ход камень, бронзу, железо и сталь, он испытал весь набор орудий. могущих колоть и резать, и весьма рано научился поражать свои жертвы на расстоянии. После копья, лука и пушки ядерная ракета, наконец, дала ему в руки оружие неограниченной мощи. Без оружия, хотя он часто обращал его во вред себе, человек никогда не завоевал бы землю. Но теперь само существование оружия грозит человеку гибелью.